Глава шестая Утро следующего дня началось вполне ожидаемо, с неприятного разговора. Ландос Лик наконец-то переехал из сада в свой рабочий кабинет, что позволило мне оценить изысканный вкус хозяина поместья. Каждая деталь интерьера казалась на своем месте, все гармонично сочеталось друг с другом, не выглядело броско, но при этом несло на себе орел богатства и величия. Впервые в этой жизни я посетил помещение, в котором хотелось находиться. Стыдно признаться, но я даже прикусил себя за губу, чтобы досконально запомнить каждую деталь. В будущем хотелось воспроизвести себе нечто аналогичное. Однако долго наслаждаться видами мне не позволили. Четвертый наследник сразу пошел в атаку. — Где результат, медвежуть? Ты потратил целые сутки, но кровь зверя так и не найдена. Несмотря на то, что голос четвертого наследника оставался спокойным, он пробирал до мурашек, что довольно странно. Казалось, что новые восемь воспоминаний о прошлых жизнях должны были сильно меня закалить, однако против Ланда Слика самообладание давало сбой. Тело предательски сжималось, ожидая удара. Мысли начинали путаться, возникало непонятное желание поерзать на своем кресле, и это при том, что я не чувствовал нижнюю часть туловища. Все происходящее походило на какую-то магию, но чужих силовых линий рядом со мной не было. Тем не менее, несмотря на внутреннюю дисгармонию, оправдываться я не собирался. Последние три воспоминания показали, что я стоял бок о бок с великими магами из мира Вальгов, мало в чем им уступая. Если после такого позволить себе бояться простого человека, пусть и накачанного мифрилом, можно забыть о самоуважении». «Все, на что я буду способен, крутить коровам хвосты», — так, кажется, говорил старый Баркс. Несколько раз глубоко вдохнув, прогоняя дрожь, я спокойно ответил. «Город очищен. У меня получилось то, чего не смог сделать клан Гадюк долгие десятилетия, то и столетия. Теперь здесь можно жить». «Всего два дня», — парировал Ланда. «А потом появится толпа гоблинов и сравняет здесь все с землей. Империя настолько слаба...» Тогда мне непонятно, почему нас до сих пор не захватили. Десять тысяч гоблинов. Западная империя без вреда для своих интересов смогла выделить десять тысяч проверенных воинов, пытаясь взять наш фасорг. Но мы выстояли, и нас было всего сотня человек, из которых сражаться могли десятки. С чего вдруг столица огромного государства пойдет перед десятью тысячами гоблинов? Ты забываешься, медвежуть. Голос Ланда стал холодным. Мне 16. Я необученный инвалид, делающий для спасения столицы все, что в его силах, и даже больше. Останавливаться я не собирался. Полагаю, у меня есть право знать, почему мне приходится в одиночку спасать империю. Где все? Армия, кланы, наемники, в конце концов. Да у вас столько инферно и ангелов, что гоблины вообще не должны были пройти дальше пяти километров от границы. Вот только ответить Ланда не позволили. В дверь постучались, и в кабинет вошел один из доверенных слуг четвертого наследника. Вряд ли кому-то еще позволены такие вольности. «Господин, Уильвар и Ллойд просят немедленной аудиенции. По ее словам, дело государственной важности. Она просит, чтобы на встрече присутствовал Ле Кондо. Дело касается его. Ланда подарил мне не самый приятный взгляд и дал добро, чтобы пригласили главу Пантер. Та появилась при полном параде, словно только что побывала на званом балу во дворце. И это несмотря на раннее утро. Ваша светлость. Ульма с присущей грациозностью склонилась в реверансе. Сразу к делу, приказал Ланда. Сейчас не самое лучшее время, чтобы разговаривать о погоде. Присаживайтесь. Речь идет об армии гоблинов, что двигается в столицу. Ульма уселась в кресле и по-стариковски покряхтела, устраиваясь поудобнее. У них на пути гурдок. Пауки должны задержать не людей с их-то потенциалом и армией. «Император дал поручение семье Акрот эвакуировать завод», произнес Ланда, и в кабинете повисла тишина. «Я правильно понимаю, что клан пауков не станет защищать столицу?» переспросила Ульма, и все то величие, с которым она явилась в кабинет, слетело. Глава пантер превратилась в ту, кем по сути и являлась, в обремененную годами женщину. «Ни пауки, ни кобры, ни ястребы!» припечатал Ланда. Приказ императора чёток и ясен – убрать с пути следования гоблинов все лояльные короне кланы. Ежегодный слет! Ульма побледнела еще больше. То, что вы со своими друзьями считали за победу, обернулось полным провалом. Сейчас лидеры всех оппозиционных кланов и их семьи собраны в столице. Считают, что заняли стратегически важное место для дальнейших нападок на клан Гадюк и подчиненные им силы. «Десять тысяч западных гоблинов, что явятся в Вальрус через два дня, знатно порезвятся на ваших костях. Не забывайте, все три нашей армии заняты сейчас тем, что усиленно уходят от столицы как можно дальше. Ульма, вы явились сюда не для того, чтобы охать и ахать от новостей, верно? Вас привела сюда какая-то конкретная цель. Я слушаю вас». Глава Пантер вздрогнула, словно получила знатную оплиуху. Однако это привело ее в чувство и вернуло самообладание. Порой забываю, насколько Ландослик может быть жесток. После аудиенции я могу быть свободна или останусь в вашей гостьей на неопределенный срок? Я не посылал за вами». Ответ четвертого наследника содержал в себе много толкований. Одно из них гласило, что он не против того, чтобы за оставшиеся двое суток из столицы убралось как можно больше народа, даже если они не согласны с проводимой короной политикой. В таком случае нам действительно некогда разговаривать о погоде. Только что состоялось экстренное совещание промышленной палаты, где было принято единогласное решение разорвать все договорные отношения с кланом «Бурух медведей». Пауки отзывают лицензии на свои устройства. Банки, в том числе и наш, больше не выдают кредиты. К клану применяются санкции вплоть до полного запрета на торговлю. Полный список ограничений будет зафиксирован в протоколе и передан императору на подпись. Но это еще не все. Ограничения будут распространяться на все кланы и независимые группы, что продолжат работать с семьей Андо. В чем причина такого решения? нахмурился ланда Официальная формулировка в связи с самовольным захватом Листара. У многих кланов имели свои интересы во внезапно свалившиеся под управление Северной империи провинции, но ни один из тотемов не смог вернуть себе былую власть. Вся территория оказалась под управлением бурых медведей. Не напрямую, конечно, но через полный вассалитет. Этого оказалось достаточно, чтобы отреагировать. «Вся провинция», — Ланда посмотрел уже на меня. «Почему я узнаю это от Ольмы? Вы добыли 20 тонн силовых камней? Откуда?» «Потому что к спасению столицы это не имело никакого отношения», — ответил я. «Это официальная версия, но существует еще и неофициальная». «Совещание инициировано главой торговой палаты, вождем клана тигров». Перед голосованием он поговорил с каждым из двадцати членов Президиума, в том числе и со мной. Именно поэтому решение было принято единогласно. Что же такого смог сказать главный тигр, что пантеры пошли на попятную? Не сказал. Он передал мне вот это. Ульма вытащила из сумочки небольшую тряпичную куклу. «Любимая игрушка моей внучки. Нет, с малышкой все в порядке. Пропала именно игрушка. Но, как мне сказали, пока». На последнее слово Ульма сделала особый упор. На лице Ланда не дернулся ни один мускул. Всем было известно, тигры не имеют собственной воли. Все, что они делают, выполняют прямые указания семьи Сликов. «Господин, срочное донесение из дворца!» В кабинет внух вошел доверенный слуга и протянул своему господину смятую бумагу. Бегло прочитав записку, Ланда смял ее в руках и бросил в камину дальней стены. — Видимо, столице все же суждено быть разрушенной, — тихо произнес Ланда и перевел взгляд на меня. — Знаешь, медвежуть, а ведь все только-только начало складываться. Появилось четкое понимание, что нужно сделать, чтобы Империя встала с колен и смогла уверенно смотреть в будущее. Выстроена стратегия, разработаны локальные тактики, даже тебя настроили нужным образом, чтобы ты не искал во мне союзника и опирался только на свой клан. Но потом появляешься ты, и все идет кувырком. в Ваша светлость, произошло что-то неприятное?» Ульма продемонстрировала несвойственную людям ее положение заинтересованность. Ланда имел все основания проигнорировать вопрос, но он ответил. «Прямо сейчас готовится приказ о том, что семья Андо должна быть арестована. Корона считает верхушку бурых медведей предателями интересов государства. Причина — сокрытие залежей мифрила в листаре». В качестве свидетелей пойдут тигры. Они якобы нашли залежи в последний день перед бегством. «Вся семья?» – ужаснулся я. «Нет, только вождь и все его прямые родственники. Управление клана перейдет совету старейшин, пока не будет выбран новый глава. Лояльный короне и не грязными слухами. Я даже знаю кто, и меня эта кандидатура категорически не устраивает. Он должен учиться. Эль Рин будет вождем бурых медведей?» «Еще больше ужаснулся я. У тебя есть другие кандидаты? Ингар и Баркс подадутся в бега. Никто не сможет держать двух витязей на привязи». Ульма удивленно хрюкнула от новости. «Тебя нужно вытаскивать. Пожизненная каторга в шахтах по добыче мифрила сказывается на здоровье не самым полезным образом. Отправляйся в Листар и постарайся там потеряться. Насколько мне известно, сейчас в вашей провинции царит хаос, и даже отправленная туда армия не сможет навести порядок». Что касается новости Ульмы, приказа тиграм никто не давал. Это я знаю точно. Встреча с отцом и с братьями у меня была четыре часа назад. Значит, тигры работают не только на гадюк, но и еще на кого-то. Полагаю, на алый банд Потому такая спешка в принятии решений. Месть за убийство одного из них. Но император... Неужели они нашли способ надавить на отца? Этот вопрос я возьму на себя. Госпожа Ульма, да, ваша светлость? «Вы же понимаете смысл того, что сейчас происходит? Не вообще в Империи, а конкретно здесь и сейчас. Я слышала много того, чего слышать не должна. Либо меня ждет каторга, либо ваша светлость окончательно решил поддержать оппозицию существующего режима, и вам потребовалась помощь. Полагаю, речь о легиандой доставки его в Листар». Ланда кивнул, не желая озвучивать вслух очевидные вещи. Однако меня не оставляло мысли о непонятном спектакле. То, что происходило вчера, совсем не похоже на то, что творится сейчас. «Но почему именно сейчас? Вначале вы пытались написать указ о том, что клан Бурых Медведей объявляется предателями. Сейчас хотите помочь? Что изменилось?» Четвертый наследник не удосужился ответить, но Ульма молчать не стала, пояснив мне очевидное по ее мнению вещи. «Полагаю, его светлость решал свои проблемы». Ты слишком приблизился к четвертому наследнику. Об этом судачат на всех углах. Смотри, я знала, что ты находишься в столице. Вчера тебя многие видели. Мне нужно было донести до тебя информацию о скором прекращении наших официальных отношений. Столица огромна. Где искать человека, если целенаправленно за ним не следишь? Там, где он чувствует себя как дома. В твоем случае, в поместье Ландос-Лика. Раз так думаю я, значит, так же думают и большинство аристократов нашей империи. Уверенно, основные сцены проходили в том замечательном саду, просматривающемся со всех сторон». «Представление для одного конкретного зрителя», подтвердил Аланда. «Отец знает о том, что ко мне двигает медвежуть. Отправил ко мне архо, полагая, что я его не замечу. Все, что было сказано, уже передано императору. Для всей империи мои отношения с кланом Бурого Медведя завершены. Вчера медвежуть помог освободить столицу от смрада. Сегодня я вышвырнул его прочь». «Он должен исчезнуть из столицы максимум через два часа». «Как и все пантеры». Ульма поднялась, поняв, что встреча закончилась. «Мы так и не нашли кровь зверя», — напомнил я. «Некогда сейчас ее искать. Объехать всю столицу — дело не одних суток. Тебя арестуют сразу, как только указ выйдет в свет». Рикон мог совершить ритуал преобразования где угодно, вплоть до дворца. «Ульма, проконтролируйте, чтобы все ваши партнеры успели покинуть столицу до нашествия нелюдей». «Да, ваша светлость». Ульма склонила голову, после чего, как заправская служанка, вцепилась в мою коляску и покатила ее прочь. Снаружи кабинета нас поджидали слуги главы «Пантер», и меня передали в более надежные и крепкие руки. Ульма принялась раздавать поручения направо-налево, не сомневаясь, что каждое ее слово запомнят и сразу же воплотят в жизнь. Один из слуг выбежал, чтобы подогнать в входу в поместье шикарную машину с логотипом «Пантер». Соблюдая меры предосторожности, меня занесли внутрь, коляску разместили в багажнике. «Все дороги в Листар перекрыты. Если честно, я понятия не имею, каким образом ты будешь добираться в Фосорг в таком виде. Вперед! Тебя нужно пересадить в менее приметную машину!» «Постойте!» Слова Ланда о том, что Рикон мог превратить мифрил в кровь зверя где угодно, никак не выходило у меня из головы. То преобразование, о котором говорил четвертый наследник, получилось у меня сугубо из-за собственной глупости. Вкачал энергии больше, чем того следовало. Нужно ли это Рикону? Сомневаюсь. Огонь. Отец Лиары был убит, но для того, чтобы работать с заключенным в нем мифрилом, его вначале следовало извлечь. Возникает вопрос, зачем это делать, если можно поступить куда как эффективнее? Что случилось?» Забеспокоилась Ульма, начав выглядывать из окон. Старушка полагала, что кто-то заметил, как мы садились в ее машину. «Сколько в столице крематориев или печей способны сжечь человека?» спроси же», — опешила глава «Пантер». «Откуда мне знать? Ответ много тебя устроит. В каждом поместье стоит своя плавильная печь. У меня, например, их даже две». «Нет, поместье не годится. Это должно быть что-то заброшенное, что-то, что не используется постоянно». «Котельное?» предположила Ульма. «В городе их порядка десятка, они еще не перешли на зимний режим». «Точно!» — обрадовался я. «Мы можем их объехать». Ланды четко дал указание вытащить тебя из столицы. «Если я прав, а что-то мне подсказывает, что я прав, в одной из печей находится куча опаснейшего материала, за которым сюда идут гоблины. Если убрать материал, у нелюди не будет никакого смысла двигать сюда. Они вернутся в свои... куда они там возвращаются?» «И вам не придется экстренно сбегать из столицы?» Ульма подарила мне красноречивый взгляд, в котором читалось все, от надежды до открытой усмешки. Наконец она произнесла. «Даже если мы заедем в каждую котельную, тебе потребуется минут двадцать, чтобы ее обследовать, в твоем-то состоянии». «Не нужно!» — я мигом ухватился за слабой старушки «Достаточно только подъехать, у вас же в машине нет мифрила!» «Откуда?» — опешила Ульма. «Меня проверяют по несколько раз в месяц, подставляться я не собираюсь». «Тогда нам будет достаточно просто подъехать к нужной точке. Если мы начнем с самой заброшенной, может, даже ездить никуда не придется». Еще один красноречивый взгляд, после которого глава «Пантер» отдала несколько распоряжений водителю. Тот молча кивнул и повернул, устремив машину на окраину города. Десять минут спустя мы остановились возле огромного каменного здания с длинной трубой. После того, как резиденции перешли на устройство обогрева от пауков, эта котельная оказалась заброшена. «Если где и будет спрятано то, о чем ты говоришь...» «Олег, что с тобой?» «Это здесь», — ответил я, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Идеальная броня не пропускала ничего, но у меня имелся другой индикатор того, что мы на верном пути». «Красный туман» напомнил о том, что он все еще и есть в моей жизни. «Ты провалил предыдущее задание. У тебя есть шанс исправиться. Рядом с тобой находится истинная кровь зверя. Она способна на чудовищные метаморфозы. Уничтожь кровь, и тебе будет зачтено третье задание». Собственно, на этом наше общение закончилось. Меня просто поставили перед фактом, что я бездарь. А ведь когда-то говорили про свободу воли и все такое... Нет, нужно как можно скорее решать вопрос с этой сущностью. Работать на нее у меня нет ни малейшего желания. Наверняка есть способ сбежать из-под ее пагубного влияния. Кутени ведь получилось покинуть Башорга и стать рабой зверя. Почему бы не проделать такой финт и мне? Всяко лучше, чем быть вечной марионеткой. Однако прямо сейчас наши планы с Красным Туманом совпали. Я не хотел оставлять в столице кровь зверя. Не то чтобы я был таким ярым приверженцем империи или питал к ней какие-то теплые чувства, а потому что у меня появились определенные планы, и я собирался их воплотить в жизнь. Но для начала мне нужно удостовериться, что мои планы вообще имеют место быть. Дождавшись, пока меня усадят в кресло, я уверенно начал указывать путь в здание. Мою тележку доставили к остывшей печи и открыли заслонку, явив взору лужу из насыщенного зеленого вещества. — Шаг первый завершён Я нашел кровь. — И как это чистит спросила Ульма, встав рядом со мной. — Если у вас есть враг, которому вы желаете страшной чудовищной смерти, то его можно окунуть в эту субстанцию. Она впитается в его тело и превратит несчастного в огнедышащего монстра. Я видел один раз такое преобразование. Не могу сказать, что оно проходит безболезненно. — Врагов у меня хватает, но я не думаю, что готова пропустить их через то, что ты описал произнесла Ульма, после чего посмотрела на меня. «Ты с таким спокойствием это предлагал, словно уже приходилось выбирать жертву». Ульма пыталась оставаться спокойной, но подернувшимся губам стало понятно, что мои слова ее задели. «Еще нет, но я не думаю, что меня могло бы что-то остановить. Отойдите чуть назад. Раз у нас нет под рукой подходящего человека, попробую кое-что другое». Субстанция зверя, как и остатки демона, являлись чужеродной материей нашего мира. Следовательно, с чисто формальной точки зрения на кровь должны действовать те же законы, что и на плоть твари Башорга. Например, она должна прятаться в силки и замыкаться сама на себя, обеспечивая безопасное транспортирование. Что, собственно, я и решил проверить. Закопавшись в линиях, я сформировал достаточно большие магические лапки, обхватившие кровь со всех сторон и сжавшие ее, превратив в полуметровый шар. Сработала на отлично. На земле не осталось ни капельки чужеродной материи. «Откатите меня», — попросил я, не сводя взгляда с образовавшегося шара. Каменная кладка треснула и посыпалась на пол, когда силовые линии вытащили мое творение на свободу. «Это какая-то тайная способность бурых медведей?» Сглотнула Ульма, впервые увидев действие магии. Шар висел в воздухе без видимых подпорок и, словно послушная собачка, повиновался моим жестом. «Можно сказать и так. Я не стал вводить старушку в курс дела. Нужна машина побольше, что может спрятать не только меня, но и шар. Сделайте. Кстати, в каком направлении город Гурдок, чтобы сориентироваться в пространстве?» там Водитель Ульмы, что толкал мою коляску, жестом указал куда-то направо. «Две сотни километров от столицы». «Тебе придется здесь подождать», – предупредила Ульма. «Оставаться в таком месте мне не подобает по рангу. Если кто-то узнает об этом, будет беда». «Да, я подожду». «Легко», – согласился я. «Убежать-то я отсюда явно не смогу». Шутка вышла довольно натянутой. Ульма позвала водителя, и вскоре я остался предоставлен сам себе. Убедившись, что вокруг нет ни души, я опустил сферу из сконцентрированной крови на землю. Ничего не произошло. Ни взрыва, ни пламени, ни появления каких-либо страшных сущностей. Что, собственно, мне и требовалось разузнать. Потому что на то, что я задумал, требовалась вся доступная мне концентрация. Нет, я не стал открывать себе оперативку, хотя она стояла первым пунктом в списке «Сделать вчера». Я собирался сотворить то, что для этого мира считалось сказкой. Что есть кровь зверя? С точки зрения механики, это источник бесконечной энергии. Те же кристаллы богуша, долгое время питавшие меня маной, были созданы из зеленой субстанции. Когда водитель открыл заслонку, мне потребовалось накрыть его и ульму защитой, такой же, как у меня. В противном случае вождя клана пантер просто бы разорвало от переизбытка энергии. Даже сейчас, когда субстанция собрана в сферу очищения, ее энергия стремится вырваться наружу и залить с собой всю округу. Значит, имеем вводную номер один. У меня есть источник бесконечной, или близко к этому, энергии. Силовые линии, окутавшие один предмет, могут перемещать этот предмет при сокращении. Под сокращением понимается формирование петли, объединение ее с линией и иссечение лишних нитей. Таким образом, через петли можно предметы как притягивать, так и удалять. Тоже через добавление дополнительных кусков. Имею вводную номер два. С силовыми линиями я могу перемещать предметы. Я инвалид, как бы мне не хотелось это изменить. В текущем цветноте этого не достичь. Конечно, пара часов у докторов Ланда Слика сделали свое дело. Я сумел запомнить проводимые манипуляции. «Уверен, если их постоянно повторять, спина восстановится. Но сейчас я имею третью водную. Как бегун я в ближайшие дни не очень хорош. Я зависим от чужой помощи. Что нужно сделать, чтобы не дергать ульму и перестать зависеть от того, кто толкает тележку? Правильно, научиться передвигаться самостоятельно. И здесь мне должны помочь линии». Я пристегнул тело к коляске и принялся за опыты. «Мне удавалось управлять пятью структурами. Защита от чужого влияния забирает одну ячейку способностей. Без нее теперь никуда. Значит, четыре. Одна нужна для удержания сферы с кровью. Даже после того, как я заключил ее в темницу, прикасаться к чудовищному материалу не хотелось. Остаются три свободные линии, которыми я волен распоряжаться по своему усмотрению». Наложив магическое пространство на реальность, я начал посылать нити вперед, оборачивая ими коляску в трех местах. Одна впереди, объединяющая два передних колеса, две сзади, по одному колесу на каждую. Получилось неплохо. Нити с коляской создали единую структуру. Дальше пошло самое сложное. Я потянулся к крови и направил на себя толстый пучок магических линий. Не позволяя им проникнуть в тело, я распределил поток на три одинаковых блока и начал насыщать созданные ранее линии. Коляску легко тряхнуло и оторвало от пола на метр. Положение было достаточно стабильным. Линии держали меня как влитые, словно я на полу стоял. Сконцентрировавшись, я сформировал широкую петлю у передней линии. После перенес на нее тяжесть тележки. Вышло неуклюже, но все же вышло. Я сдвинулся на полметра вперед. Повторив заднюю правая линию, я передвинул вперед и ее. Затем задняя левая и вновь передняя. Коляска переместилась вперед на целых 2 метра. Скорость, конечно, вызывала скепсис, но это было только начало. С каждой секунды перемещения получались все увереннее, и минут через 10 я двигался на те же 2 метра за 10 секунд. Уже прогресс. Проблему я увидел в первое же мгновение, но никак не решался приступить к ее решению. Для того, чтобы управлять одновременно тремя линиями и четко контролировать все движения, мне необходим еще один слот под блок управления. Требовалось принять решение, что мне важнее – защита или риск. От чего я должен отказаться? Выбор был очевиден. Прикасаться к сфере я права не имел. Даже если она действительно стала стабильна, в чем я сильно сомневался, очистить их делался против демонов, все равно рискованно. Любое нарушение целостности, и я превращаюсь в красивого драконоида, заливающего округу огнем. Отодвинув сферу на максимальное для себя расстояние, я глубоко вдохнул и отключил блокировку. Я ожидал тошноту, муть, возможно, даже потерю сознания, но ничего такого не происходило. Город, очищенный от ядовитого смрада, позволял дышать свободно даже такому чувствительному человеку, как я. Открытого мифрила рядом не было, как и демонических кристаллов. Я начал подтягивать сферу с кровью ближе к себе, но даже остановив ее в метре от коляски, ничего не почувствовал. Защита работала на отлично. Вновь положив сферу в край комнаты, я продолжил тестирование уже с учетом блока управления. Результат меня впечатлил. Я смог пройти от одного края котельной до другой за считанные секунды. Да, не сразу, но чем дольше я тренировался, тем проще у меня это выходило. Окончательно осмелев я, выбрался из здания, поднялся на высоту трех метров и рванул вокруг строения. Линии мелькали с поразительной быстротой, неся меня вперед с огромной скоростью. На то, чтобы пролететь вокруг, мне понадобилась минута. Пешком этот путь занял бы полчаса. И даже на машине не факт, что получилось бы быстрее. У меня имелось огромное преимущество перед всеми средствами передвижения. Я мог двигаться по прямой, невзирая на любые препятствия. Линии цеплялись как горизонтальной, так и к вертикальной поверхности, с легкостью поднимая меня даже на крышу. Это я тоже протестировал. Я увидел автобус. Слуги Ульмы, как мы и договаривались, явились, чтобы отвезти меня в безопасное место». Вот только самое безопасное место для меня сейчас, как бы это парадоксально не звучало, являлось самым опасным местом нашей империи. Речь идет об армии гоблинов, что движется в сторону столицы. Спустившись с крыши, стараясь держаться так, чтобы меня из автобуса никто не увидел, я устроил себе марш-бросок, создавая среди простого люда байку о летающем инвалидном кресле. Уверен, разговоров хватит на целый месяц. Но главная моя задача заключалась в другом. Организация должна узнать, что в этом мире не только они умеют пользоваться магией. И на нашей стороне выступает не только чародей, но и странное летающее кресло. Пусть гадают, какими возможностями оно обладает. Или на что способен человек, умеющий создавать такие чудеса. Последователи Башорга сделали свой ход, лишив клан бурых медведей всего – «Хорошо, настало время ответного удара».